Глава тридцать шестая. Бежали до самого дома. Даже когда просто уже шли, то все равно казалось, что бегут, топоча, оскальзываясь на мокром снегу, который падал и падал. От ботинок летели мокрые хлопья. Упираясь руками в колени, вскарабкались по лестнице. Таня не сразу попала ключом в дверь. Шурка не выдержал, принялся жать на пуговку звонка. Наконец Таня вставила ключ, и оба ввалились в темный коридор. Ни одна дверь не приоткрылась на шум. Соседи, видно, все разошлись по делам. Таня уронила сверток, плитки с шуршанием выползли на пол. Но она так и осталась стоять, припав спиной к стене. Шурка привалился к двери. Оба тяжело дышали. В глубине коридора заскреблись. Скрипнула дверь. Бублик просунул нос. Узнал своих и, стуча когтями, бросился приветствовать. — Да. Хвост махал так, что всё тельце извивалось. Таня попыталась наклониться и дать псу лизнуть руку, но просто сползла вниз, вытянула ноги. Шурка тоже сел. Бублик сам пролез под руку. Ладонью Шурка чувствовал его рёбра, шишечки позвоночника. Шурка почувствовал, что ужасно устал. Он не мог сказать ни слова, только таращился на Таню, а она на него. Дышали уже спокойно. И тут Бублик унюхал свёрток на полу. Обернулся. Цапнул плитку. Каш пошёл. Махнула на него Таня. Стала собирать плитки, обернула их газетой. Погоди, Таня. Чего? Он их чуть не съел. Не съел же. Я не об этом. Шурка отогнул газетный лист у неё в руках, отломил от желтоватой плитки уголок. Бублик смотрел умильно, и Шурка бросил Бублик только клацнул челюстями, наклонил голову, захрустел добычей. Шурка принялся осмыслять факт. Мысли ворочались устало. Это что же? Клей можно есть? Шурка, дурак ты несчастный, вздохнула Таня. Сама дура. Ты же ему клей скормил. И что? А то, что теперь бублик склеится изнутри. Оба помолчали, представляя это. Бублик смотрел на них, чуть наклонив морду. Таня захохотала и Шурка вслед за ней. Склеится. Если он склеится, ха-ха-ха, его больше не надо будет выводить в уборную, сквозь смех пропищала Таня. И лает он. Ой, не могу, утирала глаза Таня. Ха-ха-ха. Шурка повалился на бок. Лопну сейчас, склеился, Бублик Прекрати, хохотала Таня. Бублик каким-то образом понял, что смеются над ним, и обиделся. Не полез целоваться, хотя обычно целовал всех, кто наклонял лицо. Тани и Шурка от смеха всхлипывали уже на полу, и не сразу услышали, что в дверь звонят. Только когда Бублик залаял, оба умолкли. Лаял Бублик странно, как будто кто-то ногой давил на резиновую грушу. Хрха, хрха. Кашель какой-то, а не лай. «Склеился!» Грыбовым голосом проговорил Шурка. «Оба опять прыснули, захрюкали!» Тренькнул звонок. Таня с распаренным от смеха лицом поднялась, отперла дверь. Она все еще улыбалась. Шурка тоже подошел. «Грха!» Пошел вон Бублик. Отодвинула его ногой Таня. На площадке стоял какой-то мужчина. Лицо желтовато маячило в полутьме. «Грха!» Он тяжело отдувался, видно и ему лестница далась нелегко. И не сразу выговорил. «Девочка, у вас тут кошелек не теряли?» Морда Бублика сунулась меж трех пар ног. Бублик обнюхал брючину незнакомца. Лаять перестал. «Я теряла!» — пролепетала Таня. Кашлянула. «Я теряла!» Она не могла поверить своим глазам. Незнакомец в руках... Они были похожи на две цапки... держал её кошелёчек. А ты не обманываешь? схватился незнакомец, и цапки сжались. Честное слово. Тогда скажи, что там было? Карточки хлебные. Влез шурка. А Таня почему-то держалась за косяк и справа, и слева, будто не пускала. Незнакомец смутился. Верно, верно, забормотал он. Я это. Ты, мурочка, не думай. «Я вовсе не такой уж хороший! Я бы и карточки ваши себе взял!» Песклявым голосом крикнул он. «Кто же это от куска хлеба лишнего откажется?» «Да это же и куском нельзя назвать!» «Почему он Таню Мурочкой назвал?» Удивился Шурка. «Неужели ошибка? Неужели сейчас незнакомец повернется и уйдет? С карточками?» Незнакомец и впрямь что-то напутал, потому что крикнул. «Но гляжу, папу-то у них, может, убили?» Как же я у сирот ты корку хлеба заберу? Ты знай, я не такой. Я всякий, но не такой. У сирот нельзя. Он будто продолжал какой-то давний разговор с самим собой. В уголках губ собралась слюна. А там как раз эта ленточка с вашим адресом. Какого папу? Попыталась остановить его Шурка. Какая ленточка? Не поняла Таня. И незнакомец, как дрост червяка, вытянул из кошелёчка голубую мишкину ленточку с адресом вашим. Миллионная. Номер дома, квартира. Я решил, не так далеко, снесу, отдам. Ты ведь мурочка? Девочка, ты мурочка? Какого папу? Толкнулся шурка, но Танек крепко преграждала дорогу. У неё даже пальцы побелели. Миллионная? Вы сказали миллионная? Её голос прервался. До свидания, мурочка. Мальчик, собачка. Кивал незнакомец, видимо, сам не очень соображая, что бормочет, пошаркал к лестнице. Спасибо. Стойте, погодите. Что вы знаете про папу? крикнул Шурка. Но Таня так бахнула дверью, что незнакомца там на лестнице, наверное, сдуло воздушной волной. Что значит папу убили? Таня, откуда он это взял? Его надо догнать, расспросить, вытрясти все. Но тема почему-то оставила Таню равнодушной. Сестра стояла, скрестив руки на груди, в одном кулаке ленточка, в другом — кошелечек. Взгляд у нее был ледяным. — А ну, Шурка, выкладывай все. Отчеканила она. — Я-то при чем? Спятила? Таня рывком поднесла к его носу ленточку. а при том, что это ленточка поганого мишки, на ней его поганый адрес. И оказывается, в той же самой квартире почему-то теперь живём мы. Таня сделала кровожадную паузу. А мишку этого стащил и приволок нам никто иной, как ты. Последнее слово ударило Шурку по голове. Он сжался. Теперь, Шурка, рассказывай мне всё. Шурка смотрел в её серые глаза на веснушки. на растянутое пальто Почему вы молчите? Вы тут? Позвал из комнаты Бобкин голос. Выкладывай. Ну. У Тани было крайне решительное лицо, даже тазы на стене поблёскивали будто щиты. Бежим за ним. Он же про папу знает. Ничего он не знает. Он сказал. Он сумасшедший. Сам видел у него слюни изо рта бегут. И не Юли. Кто тебе мишку дал? И почему? Последние слова она произнесла совсем угрожающе. Ты же сама сказала, он сумасшедший. Шурка. Не изображай из себя тётю Веру. Та не убрала руки. Ты прав. Как-то слишком легко отстала она, подозрительно легко, и подозрения оправдались. Всё тёте Вере расскажу.